Интерлюдия. Портал, принцесса и черное сердце. Посреди огромных пустошей, в нескольких десятках километров от столицы, происходила величайшая стройка в мире Некрим, как минимум этой эпохи. Остроили люди, ни много ни мало, гигантский портал, который по своей мощи должен был сравниться с вратами Ойкумены, 300 лет назад начался этот масштабный проект, которому затем было суждено оказаться замороженным практически на финальной стадии, так как умер от старости главный творец всего строения. Однако теперь люди Ниагалы вернулись к постройке портала, так как среди них появился новый гений элемента пространства. Седьмой сын Ниагалы, Дзяндао, находился возле своего шатра с высокой скалы, наблюдая за строительством. Вокруг тридцатиметровой арки суетились тысячи людей, продолжая неустанно работать днём и ночью. Как смертные, так и заклинатели и даже элементалисты. Империя не жалела ресурсов на эту постройку. Кроме этого, на некотором расстоянии от портала разместились сразу два сильнейших легиона Ниагалы, укомплектованные выдающимися пиковыми заклинателями. Фундамент каждого оценивался как минимум в 7 баллов. Войска империи выдвинулись сюда моментально, как только стало известно, что постройка врат возобновляется. Император Кирос лично подписал указ, так как в предстоящей войне именно этот гигантский портал должен был стать решающим фактором, благодаря которому люди непременно выиграют. Так что защита стройки была превыше всего. «Как идут наши дела, младший брат?» Дзяндау посмотрел вправо. К нему приближался очень высокий, худощавый мужчина с не слишком длинными пепельными волосами и легкой щетиной. Если не учитывать ныне скрытую ауру, можно было подумать, что это обычный смертный. Настолько невзрачно выглядел Акио Зедол, шестой сын Ниагалы. И лишь вечно сощуренные глаза Легкие, гипнотизирующие покачивания при ходьбе, едва заметная ухмылка, а также змеиные черты лица не давали Дзяндау обмануться. «Перед ним кто угодно, но не слабак!» «Старший брат!» – поклонился собеседнику бывший ученик старика Седой горы. «Строительство идет хорошо! Я очень рад, что наш великий император лично уделил этому внимание!» приказав собрать здесь как можно больше мастеров, владеющих элементом пространства. «И сколько же еще нужно времени, чтобы портал наконец заработал?» – спросил шестой сын. «Насколько я знаю, перед заморозкой проекта сообщалось, что почти все уже готово. Это так?» «Все так, старший брат», – ответил Дзяндао. «Но я не мастер Дойдус, который всю жизнь занимался созданием артефактов а также был величайшим гением законов пути пространства. Он практически завершил строительство, прежде чем время забрало его. Однако даже той капли, что осталось доделать, хватает с хвой, чтобы озадачить даже меня. Но так или иначе, я отвечу. Мы сможем воспользоваться вратами не раньше, чем через пять лет. Вот как! кивнул Акио. «Это не так уж и много, но все же я рад, что у нас теперь есть ты». Положив руку на плечо собеседника, притворно улыбнулся шестой сын. «Продолжай стараться ради Ниагалы и ради всего человечества». Развернувшись, мужчина направился прочь. «Да, старший брат», поклонился на прощание Дзяндао. Еще несколько минут парень смотрел вслед удаляющейся фигуре, пока та в конце концов не скрылась из виду. В новом мире Дзяндао моментально смог добиться высокого положения. И ему поспособствовали не только талант и сила, но и тот факт, что он являлся единственным человеком на континенте, который побывал внутри врат Ойкумены, а также владел сферой пространства. Естественно, парень сумел хорошенько разобраться в принципах работы в РАД, благодаря чему смог стать новым руководителем постройки портала. Его нынешние познания в сверхдальних перемещениях позволяли завершить этот проект. Однако не все шло гладко. Уровень идущего по пути, а если говорить проще, сферы, имело четыре градации. Начальная, средняя, полная и пиковая. Они соотносились с четырьмя уровнями качества императорского ранга. Дзяндао владел средней сферой меча и начальной сферой пространства. Но так как этот элемент считался одним из сложнейших, достигнуть уровня идущего по пути на нем мастерам удавалось крайне редко. Собственно, в неагале только Дзяндао и сам император Кирос смогли создать сферу пространства. Однако, хоть эта стихия и являлась очень сложной, взамен она даровала своим пользователям гораздо большую мощь, чем могли остальные элементы. Вот почему Дзяндаус сумел стать седьмым сыном неагалы, хотя среди соперников у него были те, кто превышал его на один, два и даже три уровня развития. Впрочем, успех его побед крылся не только в этом. Парень теперь владел еще и малым священным духом меча, которого создал из семерых пиковых элементалей, украденных у клана семи клинков. Ранее в империи было только шесть священных духов. Два принадлежали императору, а еще четырех распределили по одному между первыми четырьмя сынами, которые являлись не только главными гениями неагалы, но еще и ее сильнейшими мастерами. Первый сын достиг ступени небесного монарха срединной стадии, он уступал лишь Киросу. Второй и третий также поднялись на данную ступень, однако находились лишь на начальной стадии. Но ну что касалось четвертого, то он был священным лордом десятого уровня, у которого имели все шансы прорваться дальше. Следом шли другие пиковые священные лорды, коих в империи набралось около двух десятков, Однако все они были уже стариками, так что на титул сына Неагалы рассчитывать не могли. Дзян стал седьмым. И если не считать четверых сильнейших, каждому из которых насчитывалось как минимум 500 лет, то перед ним стояли лишь двое пятый и шестой. Собственно, последний и оборвал череду побед новичка, остановив на титуле седьмого сына. Как оказалось, Кроме того, что Акио был священным лордом пятого уровня, что само по себе немало, он вдобавок создал и две сферы – начальную сферу молнии и полную сферу ядов. К тому же отлично владел копьем и вплотную приблизился к созданию сферы копья. Его фундамент ничем не уступал качеству развития Дзяндау, оцениваясь 9 баллов. Поэтому, обладая превосходством в четыре уровня, Акиус сумел совладать с мощью малого священного духа меча, коим владел противник, и в итоге выиграл бой за титул шестого сына, оставив его при себе. Телепортировавшись на следующий день в столицу, благо своими силами он мог в этом мире преодолеть до пары тысяч километров. Правда, для переноса на такое расстояние требовалось несколько минут подготовки, а также весь запас энергии. Дзянь Дао вернулся в огромную роскошную резиденцию, выделенную ему как седьмому сыну. Внутри гения ждали десятки слуг, которые моментально обслужили господина, после чего тот направился в свой кабинет. У входа стоял синеволосый парень, тот самый, который последним переместился в этот мир. «Наставник Дзянь Дао», — глубоко поклонился он. «Дзянь Сюинь, ты рано». Я решил не заставлять вас ждать. — Хорошо, заходи. Владелец кабинета сел за стол, а молодой заклинатель, которого Дзяндао все же начал обучать, остался стоять у двери. — Подождем, девочку, а пока ответь. Ты продолжаешь тренироваться в той технике, что я тебе дал? Пронзительный взгляд молодого священного лорда упал на ученика. — Да, наставник. С каждым днем я чувствую, что у меня все лучше и лучше получается поддерживать ее. Мне кажется, я уже близок к созданию духовного семени. Даже поверить не могу, что так быстро сумел освоить законы пути души. Никогда бы не подумал, что у меня есть предрасположенность к этому элементу. Вы невероятный мастер. Вы так легко заметили то, чего не смогли заметить другие мастера в клане. Поклонился Дзянь Цюинь, а затем слегка нахмурился. Но, наставник, я до сих пор так и не смог понять, что же это за техника. Не волнуйся, разгадать ее истинную суть крайне сложно на начальных этапах. И даже мне, практикующему ее очень давно, еще не удалось постичь ее до конца. Но, думаю, ты уже и сам заметил, что твоя духовная стойкость увеличилась. «Да, наставник!» — загорелись глаза парня, вдруг осознавшего эту истину. «Так эта техника укрепления души?» «Не совсем, но похоже!» — кивнул Дзян Дау. Постучали. «Войди!» Дверь открылась, и в кабинет вошла высокая девушка с длинными черными волосами. Ее симпатичное лицо, как и всегда и Искажалась взглядом с сердитым прищуром и поджатыми губами. Казалось, заклинательница постоянно смотрит на все с презрением. Однако для нее это было обычное выражение лица. «Мастер Дзяндао!» — поклонилась вошедшая. «Отлично! Ты вовремя, Элизия!» — священный лорд кивнул бывшей принцессе. А теперь пора рассказать про задание, для которого я вас позвал. Итак, через полгода мы закончим настройку первого массива телепортации, который свяжет наш континент со вторым. И вы в числе тех первых, кого отправят на разведку. Место для телепортации уже выбрано. Центр пустыни Ишар, где, согласно донесениям, находятся вольные города различных преступников, беглых рабов, мастеров запрещенных искусств и, конечно же, немногие оставшиеся на том континенте люди. Конкретно вашей задачей станет помощь в подчинении всех тамошних человеческих общин. Естественно, с вами будут элементалисты и даже один священный лорд. Больше подробностей вы получите ближе к началу операции. А сейчас у меня только один приказ. Тренируйтесь. За эти полгода вы должны стать как можно сильнее, учитывая, сколько ресурсов империи я передаю вам. Если сможете прорваться на следующую стадию, будет прекрасно. Теперь свободны. Слушаюсь, мастер. Слушаюсь, наставник. Вернувшись к себе в комнату, Элизия медленно закрыла дверь на замок, который сразу же активировал защитный массив вокруг помещения. Лишь после этого девушка смогла дать слабину. Откинувшись спиной на дверь, она учащенно задышала. Сдерживаемая ярость вырывалась из ее души. «Прошло три месяца, как она здесь». Как оказалось, кроме нее Дзяндау и Дзянсюиня на этот материк не закинуло больше никого. Ни Кая, ни Лилию, ни Ивсима, ни Шакса и даже никого из его людей. Дзяндау это уже проверил, задействовав все могущество, полученное вместе с титулом седьмого сына Ниагалы. Первые дни Элизии было просто. Она появилась недалеко от какого-то городка, куда сразу и направилась. Конечно, моментально возникли проблемы в связи с отсутствием у девушки документов, однако за небольшую плату стражники согласились ей помочь. После этого бывшая принцесса стала собирать информацию. В какой мир попала, куда конкретно, кто здесь правит, какой у местных уровень сил, какая история. Осознав, что она теперь одна, Элизия начала крупиться за крупицей узнавать о новом мире, чтобы решить, куда ей податься. В итоге узнала о Дзяндау, который довольно быстро стал седьмым сыном Ниагалы. Она принялась собирать о нем информацию и в какой-то момент перешла границу. Тайная служба империи заинтересовалась неизвестной талантливой заклинательницей, которая появилась словно из ниоткуда. И когда Элизия попала к ним в руки, то призналась, что она тоже из иного мира. но ну, затем она наконец встретилась с Дзяндао, сумев получить его покровительство в обмен на информацию о Кае, который совсем недавно смог одурачить бывшего элементалиста. Медленно опустившись на пол, девушка посидела у двери еще несколько минут, возвращая спокойствие. «Все хорошо, все хорошо». Выдохнула она, а затем, резко поднявшись, вдруг хищно улыбнулась. «Скоро всё закончится!» Неуловимым рывком приблизилась к столу. Девушка замерла на пару секунд, а затем вынула из кольца небольшой деревянный ящик. Внутреннее пространство артефакта полностью изолировалось от реальности уникальным массивом. Наследие Бильтейс, найденное в далёкой Алькее. Даже если бы за ней сейчас захотел подсмотреть начальный небесный монарх, то ему бы ничего не удалось увидеть. Артефакт императорского ранга не позволил бы. Я, наконец, подобралась к своей цели. Остался лишь один шаг. Резанув ногтем по пальцу, Элезия позволила капле своей крови упасть на крышку ларца, после чего перестала блокировать естественную регенерацию заклинателя начальной стадии. «Гринроу, стоило бы тебе лучше проверять, погибли ли твои противники. Но это твоя оплошность мне только на руку». Крышка сундучка открылась. Девушка протянула руку, сжав в ладони крупный угольно-черный предмет, излучающий силу смерти. Это было сердце. Сердце, которое всё еще стучало. Сердце в центре которого красовались пять разноцветных глаз. Сердце, принадлежавшее уже не человеку. Сердце Эриа. «Уже очень скоро ты обретёшь новое тело», — улыбнулась бывшая принцесса. «И с твоей помощью я, наконец, свершу свою месть. Так же, как и сейчас, я буду сжимать его сердце, а затем медленно раздавлю». «Я убью Дзяндао!»